Документ 57. Посол Шуренбург в МИД Германии. Телеграмма. Москва, 25 сентября 1939 года, 22 часа 58 минут. Получено 26 сентября 1939 года в 0 часов 30 минут. Телеграмма номер 442 от 25 сентября. Совершенно секретно, срочно. Сталин и Молотов попросили меня прибыть в Кремль сегодня в 20 часов. Сталин заявил следующее. При окончательном урегулировании польского вопроса нужно избежать всего, что в будущем может вызвать трения между Германией и Советским Союзом. С этой точки зрения он считает неправильным оставлять независимым остаток польского государства. Он предлагает следующее. Из территории к востоку от демаркационной линии все Люблинское воеводство и та часть Варшавского воеводства, которая доходит до Буга, должны быть добавлены к нашей порции. За это мы отказываемся от претензий на Литву. Сталин указал на это предложение как на предмет будущих переговоров с имперским министром иностранных дел и добавил, что если мы согласны, Советский Союз немедленно возьмется за решение проблемы прибалтийских государств в соответствии с протоколом от 23 августа и ожидает в этом деле полную поддержку со стороны германского правительства. Сталин подчеркнуто указал на Эстонию, Латвию и Литву, но не упомянул Финляндию. Я ответил Сталину, что доложу своему правительству. Шуленбург. Приезд в Москву министра иностранных дел Германии господина фон Риббентропа. По приглашению правительства СССР 27 сентября сего года В Москву прибывает министр иностранных дел Германии господин фон Риббентроп для обсуждения с правительством СССР вопросов, связанных с событиями в Польше. Правда. 27 сентября 1939 года.